Все эти обстоятельства, а также в очень значительной степени обычай пользоваться маскарадом для оппозиционно-политических целей, рано привели к тому, что городские советы или совсем запрещали публичное ряжение во время маслениц, или же представляли это право только некоторым группам и гильдиям. Уже в одном постановлении, изданном в 1400 году в Венеции, говорится, Никто не имеет права ходить во время карнавала с покрытым лицом. Нечто подобное отмечается и в дневнике одного аугсбургского бюргера. 23 февраля 1561 год. Я пошел с ними, перечисляются имена знакомых, под маской на карнавал ночью. Публичное ряжение было запрещено, и потому мы отправились с двумя музыкантами в разные заведения, где нас приняли благосклонно, мы плясали и скакали, как телята, так как там были красивые девушки, которые нам весьма понравились. Как видно, внутри стен можно было по-прежнему безумствовать и оказывать принцу карнавалу всяческое почтение. Необходимо подчеркнуть, что таковы были карнавальные нравы не только низших слоев народа, до подобных развлечений в дни маскарада были одинаково и патриции, дворяне и придворные. В этих кругах люди были только требовательнее, не так легко удовлетворялись, отличались большей изощренностью. Об одном празднике, устроенном в 1389 году при французском дворе в связи с турниром, свидетель сообщает. Ночью все надели маски и позволяли себе такие выходки, которые скорее достойны скоморохов, чем таких знатных особ. Этот вредный обычай превращать ночь в день и, наоборот, вместе со свободой безмерно есть и пить, привели к тому, что люди вели себя так, как не следовало вести себя в присутствии короля и в таком священном месте, как то, где он во время похода держал свой двор. Каждый старался удовлетворить свою страсть, И все будет сказано, если мы упомянем, что права многих мужей были нарушены легкомысленным поведением их жен, а многие незамужние дамы совершенно забыли всякий стыд. Вероятно, чтобы не нарушить общего единодушия, королева также не противилась принципу «каждая для каждого», как нам известно из другого документа. О карнавале 1639 года сообщается, что герцогиня Мединская устроила маскарад, на котором фигурировала с двадцатью тремя красивейшими дамами в костюме амазонок, и притом такого мифологического покроя, что этот праздник Наготы вызвал целый ряд скандалов. Упомянутые выше игры, борьбы между обнаженными куртизанками и крепкими лакеями, бывшие в ходу при дворе папы Александра VI, были также карнавальной шуткой. С масленицей был связан ряд обычаев, безусловно, эротического характера. Упомянем лишь об обычае соления девственности или об обычае пахания плугом и броной. В одном описании последнего обычая говорится «Молодые мужчины собирают всех девушек, участвовавших в продолжении года в танцах, впрягают их вместо лошадей в плуг, на котором сидит музыкант, и гонят всех в реку или пруд». Эти слова только описывают обычай, не объясняя его тайного смысла. На самом деле он служил средством высмеять в юмористической форме тех девушек, о которых было достоверно известно, что они весьма мечтали выйти замуж, но остались без женихов. В одной масленичной пьесе об этом говорится очень ясно. Все девушки, оставшиеся без мужей, впрягаются в плуг или в борону и обязаны их тащить за собой. Эротический смысл этого обычая нетрудно вскрыть, если вникнуть в символику, которой он обставлен. Плуг и барана служили как в Средние века, так и в эпоху Возрождения, как некогда и в Древнем мире, символами мужской силы, тогда как недра земли, которые ими вспахиваются, считаются символами женского плодородия. Этим обычаям хотели сказать, что означенные девушки тщетно искали пахаря, который вспахал бы их пашню любви, и потому их и гнали под град насмешек в воду, ибо воду нельзя распахать. В Англии этот обычай был приурочен к понедельнику после богоявления. Другой нами упомянутый обычай имел точно такой же смысл. Искусство также наглядно доказывает эротический характер карнавала. Достаточно указать на великолепный рисунок Питера Брейгеля «Масленичные игры». Нетрудно понять, что мужчина, поднимающий здесь самострел со стрелой, украшенной перьями, и женщина, предлагающая ему как цель кольцо, через которое должна пролететь стрела, это две фигуры, символизирующие эротический момент. Поистине классическим доказательством того, что карнавал был ничем иным, как христианскими сатурналиями, в которых главную роль играл эротический элемент, доведенный до фаллической скобрезности, являются, однако, масленичные пьесы. Большинство из них вращается исключительно вокруг эротики, и все ее стороны подробнейшим образом воспроизводятся в них. Так как мы привели уже достаточно примеров в других местах нашей книги, то мы можем ими ограничиться. Огромная ценность этого литературного жанра состоит в том, что пьесы, хотя и под покровом насмешки, сообщают нам значительную часть важнейших сведений о всех сторонах частных и общественных нравов эпохи Ренессанса. Правда, делается это обыкновенно с такой... Архи смелой грубостью, что если бы привести здесь некоторые более характерные пьесы, то волосы стали бы дымом не только у Филистера. В связи с масленичными пьесами необходимо сказать несколько слов и о тогдашнем театре. Масленичные пьесы, хотя и не были исходной точкой театра, все же были одним из его главных источников. Они воплощают всегда веселый жанр, комедию и фарс. Элемент серьезный и трагический, в свою очередь, обретал свое выражение в мистериях. В этих последних зрелищах, не только находившихся под покровительством церкви, но и обыкновенно устраивавшихся ею, эротика играла также значительную роль. Достаточно упомянуть, что, например, мотив непорочного зачатия трактовался в них с невероятной грубостью. Это справедливо главным образом относительно французских мистерий. В одной такой мистерии Дева Мария помогает в последнюю минуту забеременевшей от духовника и игумении выйти из фатального положения. А когда одна дерзкая женщина хочет удостовериться, правда ли она дева непорочная, то она лишает ее руки. Известно, какие смелые эротические мотивы и ситуации встречаются в драмах Гросвиты из монастыря Гандерсхейма, сцены массового совращения и изнасилования женщин, случаи инцеста и так далее. При таких условиях неудивительно, что в светских драмах и комедиях эротике отводилось также весьма большое место. Такие произведения, как Каландро кардинала Бибиен или Мандрагора Макиавель, были не исключениями, а органическими частями общей картины эпохи. А если эти пьесы вызвали особенную сенсацию, то не только своим откровенным изображением дерзко-комического мотива о муже, который сам сводит свою противящуюся жену с любовником и напрягает все силы красноречия, чтобы убедить ее отдаться ему, а в гораздо большей степени своими художественными достоинствами и культурно-историческим значением. Чем более торжествовал абсолютизм, Чем более светский характер принимал театр, становясь все более главным средством публичных увеселений, тем больше проникался он порнографией. И не борьба против порнографии, а ее прославление становилось главным мотивом и целью театра. Это одинаково справедливо по отношению к Италии, Франции и Англии. Везде театр был как ареной самого разнузданного сладострастия, так и официальным случаем дать восторжествовать бесстыдству и провозгласить это торжество как наиболее достойную цель. В очень широких кругах распространено мнение, будто Ренессанс был веком беспрерывной праздничной радости, будто один праздничный день сменялся другим, Нет спора, в некоторых городах жизнь носила в самом деле такой праздничный характер. Народные празднества сменялись длинной вереницей рыцарских турниров, шествий, княжеских посещений, выездов и так далее. Но это имело место только в некоторых городах. Это справедливо разве только по отношению к Италии, а здесь относительно Венеции, Флоренции, Рима и некоторых других городов. О них можно было бы в самом деле сказать, что они никогда не скидывали с себя праздничного облачения. Однако было бы глубоко неверно обобщить это явление. Вечное праздничное настроение ограничивалось теми немногими городами, где огромные богатства соединялись с продиктованной классовым господством необходимостью пышного представительства, и где, кроме того, ввиду их географического положения, проезды князей были явлением неизбежным. В таких городах, как Нюрнберг, Аугсбург, Ульм, Базель, Страсбург, ограничимся только немецкими, также игравшими немалую роль в эпоху Ренессанса, праздничные дни были, напротив, положительно исключениями еще в большей степени это нужно сказать о городах лежащих в стороне от больших дорог всемирной торговли и о деревнях во всех этих местах уже одно появление странствующих показывателей слонов медведей или львов или фокусников составляло событие огромной важности вот почему вошло в моду превращать семейные торжества в особенности крестины и свадьбы в домах богатых бюргеров, в общие праздники, в которых участвовали все знакомые, друзья и все родичи до седьмого колена. Вот почему далее такие семейные торжества длились часто несколько дней, даже недель. Если тогда главная суть всех праздников состояла в еде и выпивке, В деревне свадьба была часто не более, как продолжавшимся целый день обжорством и пьянством. То значительное место было отведено также и утехом Венеры, так как в праздники, как мы знаем, всегда участвовали и проститутки. Если, с другой стороны, главное удовольствие состояло именно в чрезмерной еде и выпивке, то тот же принцип прилагался и к культу Венеры. В интеллектуальных развлечениях и в беседе царила бесконтрольно скобрезность. Чем скабрёзнее была острота или выходка, тем в больший восторг приводила она и знать, и чернь. На свадьбах эротические остроты были, естественно, особенно в ходу. Самая цель праздника представляла постоянный повод для них, а царившая на почетном троне молодая пара служила естественной мишенью. Поэтому не только вся беседа во время свадебного пира, не только остроты, раздававшиеся со всех сторон, но и официальные духовные развлечения, праздничные игры, представления и зрелища, устраивавшиеся в честь молодых, все было насыщено самой грубой эротикой. Так называемые «свадебные супы» как назывались свадебные афоризмы и песни, которые сочинялись и произносились в честь молодой читы, все без исключения отличались скабрёзностью. В них в очень ясных выражениях говорилось о том, что более всего интересовало жениха в невесте, описывались подробнейшим образом физические достоинства как его, так и ее. О драматических сценах, которые обыкновенно ставились в дни свадеб, Вейнгольд говорит в своей книге о немецкой женщине. «Все те, которые я видел, дышат тем же настроением, как и свадебные песни, и говорят самые дерзкие вещи невесте прямо в лицо. Однако подобная скабрёзность была тогда обычным явлением». На каждой свадьбе непременно бывал присяжный остряк, увеселявший гостей своими скобрёзными шутками. Один хронист говорит редко бывает пир, на котором не было бы дерзкого скомороха или остряка. Слово «дерзкий» употреблено здесь не в смысле порицания, а просто для характеристики. Господствовавший на свадьбах обычай бросать орехи в толпу — пир часто происходил на виду у всех, имел, по-видимому, единственной своей целью отвлечь ее внимание от гостей, чтобы дать им возможность не стесняться в своих циничных словах и действиях. Один хронист говорит по этому поводу, почему во время свадебного пира в толпу бросались по старому обычаю орехи для того, чтобы люди не стояли около столов, когда кто-либо из расходившихся гостей произнесет невзначай бесстыдное слово. Во многих странах со свадьбой связывался целый ряд обычаев чисто эротического характера. Таков был, например, обычай похищения подвязки. Во время пира один из дружков подлезал под стол и и пытался снять одну из подвязок невесты так, чтобы жених этого не заметил. Невеста не противилась его попытке, а наоборот, была в заговоре с похитчиком. Если попытка удавалась, то жених должен был откупиться вином. Хотя невеста обыкновенно и облегчала похитчику его работу, помещая подвязку как можно ниже, а порой неплотно и застегивая, однако этот обычай давал более смелым возможность позволить себе по отношению к невесте какую-нибудь галантную вольность, которую та охотно прощала. Позор для жениха заключался в том, что он еще в последнюю минуту позволил перебить у себя права на девственность невесты. Другим аналогичным обычаем было так называемое похищение невесты. Во время танца кто-либо из гостей пытался тайком уйти с невестой, и если ему это удавалось, то он отправлялся с некоторыми посвященными в заговор друзьями в трактир, где они угощались за счет жениха. Последний должен был выкупить невесту, платя за угощение, а иногда и разрешая всем заговорщикам поцеловать невесту. Подобные же эротические шутки, игры и обычаи были приурочены к мальчишнику и девишнику, которые также в большинстве случаев были просто удобным поводом для грубого флирта. Такими обычаями можно было бы наполнить целый том. Вышеописанный, весьма популярный прием — скидывание во время танца куртки, расстегивание корсажа и опрокидывание на землю женщин, в особенности пускался в ход на свадьбах. Один современник говорит, «Часто на торжественных свадьбах сбрасываются многие части костюма и уже после этого приступают к танцам, а также преднамеренно бросают на пол женщин самым бесстыдным образом». Кульминационной точкой празднества служило вышеописанное свадебное купание. Как видно, этот последний обычай был не чем-то не гармонировавшим с общей картиной свадьбы, а ее логическим завершением. Если свадьба всегда была удобнейшим поводом для цинических слов и действий, то вообще эпоха не упускала ни одного такого случая. Так в XV веке в моду вошло катание на санках. Кто хотел оказать женщине или девушке особую честь, тот приглашал ее на такое катание. Подобная честь значила, однако, в большинстве случаев что иное, как подвергать честь женщины или девушки всевозможным опасностям, так как катание на санках очень скоро сделалось средством для грубого флирта. Наиболее удобный случай для этого представляло так называемое странное право». Предприимчивый кавалер — всегда старался злоупотреблять этим правом. У первого же сугроба санки непременно опрокидывались. Этот момент вскоре сделался центральным пунктом увеселения. Грубые эксцессы, особенно во время вечернего катания, множились до такой степени, что во многих городах оно было запрещено. В статутах города Герлица относящихся к 1476 году, говорится, «Затем после 24 часа, то есть с наступлением ночи, мужчинам, девушкам и женщинам запрещается кататься на санях». Как мало обращалось внимание на подобные запрещения, видно хотя бы из того, что еще полстолетия позже поговорка гласила, что во время катания на санках Женщины особенно усердно подвергаются ухаживаниям мужчин. Позволить женщине прокатиться на санях с мужчиной так же опасно, как позволить ей пойти на маскарад. Никогда женщина не возвращается неощипанной, что, впрочем, вполне соответствовало ее собственному желанию. И потому народ был до известной степени прав, сложив следующую рифмованную поговорку «Кто позволяет жене посещать все праздники, а своей лошади пить из каждой лужи скоро будет иметь в конюшне клячу, а в своем доме девку».